134 Билу. С началом погромов в России в 1881 году русские евреи начали массовую миграцию в Соединенные Штаты. Небольшая их часть обратила свой взгляд на Сион. В 1882 году несколько тысяч русских евреев приехали в Эрец, Исраэль. Раньше большинство евреев приезжало сюда по религиозным причинам. Считалось достойным похвалы, например, умереть на святой земле. Проживание в Эрец-Исраэль, тем не менее, считалось более почетным поступком, потому что это была нищая земля, и многие, если не большинство, еврейские поселенцы зависели от благотворительности евреев всего мира. В 1882-м была основана новая еврейская организация, которая иначе смотрела на перспективы устройства евреев в Эрец-Исраэль. Группа назвала себя Билу. Название образовано из начальных букв четверостишья пророка Ишиягу 2.5. Беет Яков Леху Венилха. Дом Якова, отправляйся в путь. Основатели Билу верили, что для евреев пришло время не только поселиться в стране Израиля, но и как следует обустроиться в ней. Сторонники Билу находились под влиянием еврейских идей коллективизма и Библии наделись создать в эрец сельскохозяйственные кооператив для 14 бывших студентов, которые составили первую группу Билу, занятия сельским хозяйством, означали полное изменение всего образа жизни. Владение землей было запрещено евреям России, там практически не было евреев-земледельцев. Прибыв в Эрец-Исраэль с основным запасом добрых пожеланий и молодой энергии, и очень скромными деньгами и опытом, белуйцы попали в очень тяжелое положение. Два палестинских еврея, которые уже имели деньги на покупку земли, дали группе клочок земли для устройства фермы в поселении Ришен-Лет-Сим. Однако в течение нескольких месяцев они голодали, многие вынуждены были уехать. Несколько лет спустя восемь членов группы, оставшихся в Эрец-Исраиль, получили землю в Хадере. Здесь они столкнулись с еще большими трудностями. Рацион обычно состоял из редиски и картофеля. Докучали и арабские кочевники. Они нарушали наши границы, писал в дневнике один из белуйцев, и лишали нас последних клочков нашей земли. Мы были беспомощными. По иронии судьбы, поселение Хадера сохранялось лишь благодаря филантропическим усилиям одного из самых одиозных в глазах социалистов еврейских банкиров, французского оборона Эдмонда де Ротшильда. Удрученные и деморализованные белу... белуйцы скоро покинули поселение. Одни отправились на новые места в Эрец-Исраиль, другие вернулись в Европу. Это движение потерпело полный крах. Идея еврейских сельскохозяйственных кооперативов несколько десятилетиями спустя успешно воплотила жизнь в движении кибуцев и машавов. А мечта Биллу о том, чтобы евреи жили на родной земле и поддерживали себя сами, стала одной из ключевых задач международного сионистского движения, которое через 15 лет организовал Теодор Герцель.